Эпилог. Статья не помешала посадить за решётку преступника и привлечь к уголовной ответственности бывшего мэра нашего города. Наконец, мой отец был полностью оправдан и стал свободным человеком. Владимир выиграл выборы и стал новым мэром нашего города. В день, когда я окончила университет, я узнала о беременности. Владимир был безумно рад, как мальчишка. Сначала кружил меня по всему дому, Затем предложил поехать в ювелирный. «Не нужно. Ты мне за эти полгода и так подарил половину ювелирного магазина. Тогда скажи, что ты хочешь? Я исполню любое твоё желание». Я задумалась на секунду. «Что мне для тебя сделать?» Нетерпеливо спросил Владимир. Никогда не видела его таким взволнованным. «Давай съездим к твоим родителям. Хочу увидеть место, где ты родился, и познакомиться с ними». Такой разговор я заводила уже не в первый раз. Но каждый раз он отнекивался и говорил, что у него много дел по работе и так далее. А тут всё-таки согласился. «Хорошо. Давай». Уже через неделю мы сидели в самолёте и летели на его родину. Его родители оказались очень милыми людьми, учителями на пенсии. Они были так рады нашему приезду. Владимир держался отстранённо и холодно разговаривал с ними. Но он всегда такой. Даже со мной он стал не сразу открытым человеком. Но я-то теперь знаю, что это всего лишь внешняя броня. Думаю, его родители когда-нибудь поймут, что за его холодностью скрывается человек с горячим сердцем. Мы быстро вернулись домой. Но с того дня по праздникам и выходным стали летать на его родину. А когда у нас родился сын, которого я настояла назвать тоже Владимиром, его родители прилетели к нам. Политическая карьера моего мужа быстро пошла в гору. Пока я была в декрете, я не успела заметить, каким уважаемым человеком он стал в нашем городе, как много сделал. Люди отзывались о нём очень положительно. И всё это не прошло даром. О нём узнали аж в Санкт-Петербурге и пригласили на видную должность в северной столице. Владимир, конечно, советовался со мной по поводу будущего. Остаться нам в маленьком городе или ехать? Я сказала, что приму любое его решение. К тому моменту я научилась ему доверять. Он стал самым важным человеком в моей жизни. Сейчас, спустя время, я даже не могу поверить, что когда-то не горело желанием выйти за него замуж. Не верю, что ему пришлось меня заставлять. Ведь я так люблю его сейчас. Теперь я смотрю на наше прошлое по-другому. У Владимира просто было внутреннее чутье, что я его судьба, и что мы непременно должны быть вместе. А до меня это дошло не сразу. Сначала мне нужно было понять, что моя первая любовь – сплошное разочарование. Потом мне нужно было узнать, как с моим мужем мне хорошо в постели. И ещё немного времени, чтобы привыкнуть к нему и понять, что люблю и любима. Владимир решил принять предложение от Санкт-Петербурга, и скоро мы туда переехали. Когда Владимир-младший пошёл в садик, я забеременела второй раз. Мы ждали дочь. Рядом с мужем расцветала вся моя творческая натура. Чем только я не занималась. И пекла торты, и делала украшения ручной работы. Но всё это больше хобби, не для заработка. В основном моя цель. Ну так я себе сама определила. А Владимир не против заниматься нашими детьми, Владимиром Владимировичем и Василисой Владимировной. Мне всё это нравится. Я мечтаю стать многодетной матерью. И мой муж мечтает о том же. Я думаю, когда-нибудь наша мечта сбудется. Может быть, я потом передумаю заводить третьего ребёнка. Если мне вдруг станет сложно справляться с обязанностями жены и матери двоих детей. Может произойти всё, что угодно в нашей жизни. Но в одном я уверена точно, я удачно вышла замуж, хотя сначала и не любила мужа. Зато сейчас я уверена, ничто в мире не способно поколебать нашу любовь. Текст читал Иван Караваев